Фанетта не шла, бежала, она всегда возвращалась из школы бегом. По лучкам Жаверни она пробиралась с оглядкой, чтобы не наткнуться на Винсента, Камиле или Мэри. Для нее это не представляло особой трудности, все деревенские тропки она знала наизусть. Полин настаивал, что должен ее проводить. Нечего, повторял он ходить одной, когда в окрестностях бродит преступник, но она не поддалась на уговоры и ни о чем не проболталась. Это... «Мой секрет». Ну вот она почти у цели. Перебежала через мостик, миновала портомойню. Показалась двурогая мельница с высокой башней, всегда наводившей на нее страх. «Честное слово, Поль, завтра я тебе все расскажу. Расскажу, с кем я встречаюсь каждый день уже целую неделю. Завтра. Или послезавтра». Фанита вышла на дорогу, ведущую к полям. Джеймс уже ждал ее. Он стоял чуть поодаль посреди пшеничного поля. «Поля». Колосья доходили ему до колен. Рядом стояли четыре мольберта. Фонета перешла с бега на шаг. Вот и я. Джеймс широко улыбнулся в седую бороду и обнял Фонету. Ну, наконец-то, негодница. А ну быстро за работу, солнце ждать не будет. И чего они вас столько времени в этой школе держат? Фонета устроила за одним из мольбертов самым низким, ей по росту. В лакированном ящике лежали тюбики краски и кисти. О старом художнике, с которым Фанета познакомилась неделю назад, она знала немного, что он американец, что зовут его Джеймс, что он почти каждый день приходит сюда писать. Джеймс сказал ей, что она самая способная девочка, которую он когда-либо встречал, а повидал он их немало, потому что у себя в Америке преподавал живопись. Ещё он говорил ей, что она слишком много болтает. Хоть у неё и талант, ей надо учиться сосредоточенности. По примеру Мане. «Главное — это наблюдательность и воображение». У Джеймса на этот счет прям пунктик наблюдательности воображения. Еще надо писать быстро. Для того он носил с собой четыре мольберта, чтобы успеть уловить движение солнечного луча, шевеление тени, изменение цвета. Мане, по его словам, ходил на натуру с шестью мольбертами. Таскать их он нанимал местных ребятишек. «Вот уж фигушки!» — думала про себя Фанетта. «Если Джеймс рассчитывает, что я буду носить за ним мольберт, то он ошибается». Она сразу догадалась что он ей заливает, но сделала вид, что всему верит. Джеймс симпатичный старикан, еще бы он не изображал от себя Клода Мане. А меня не принимал за идиотку. «Фанита, ну не спать, за работу!» Девочка описала нормандскую портомойню, мост над ручьем, мельницу на отшибе. Она работала уже довольно долго. «А ты знаешь такого Теодора Робинсона? Нам учительница в школе рассказывала». «Что именно?» Она записала весь класс на конкурс. Международный конкурс, мистер Джеймс. Честное слово, международный. Премия Робинсона. Если я выиграю, то поеду в Японию или в Россию или в Австралию. Но я еще не решила, буду участвовать или нет. но больше она ничего не рассказывала. Ну, там еще полагается куча долларов. Джеймс аккуратно опустил палитру на ящик с красками. Вот сейчас бороду запачкает, она у него вечно в краске. Сегодня, например, в зеленой. «Какая я все-таки нахалка? Никогда не говорю ему, что у него борода в краске. Но это до того потешно?» Джеймс подошел к ней ближе. «Фанета, если ты постараешься, если ты поверишь в себя, пойми, у тебя есть все шансы выиграть этот конкурс. Ой, что-то мне стало страшно. Наверное, Джеймс заметил, что Фанета косится на его бороду и провел по ней пятерней, размазав зеленую краску». Ты что, мне сказки рассказываешь? Фанета, я не рассказываю тебе сказки. Я ведь тебе уже говорил. У тебя талант. Ты тут ни при чем, это врожденная. Да ты и сама все понимаешь. У тебя талант живописца. Не просто талант. Может быть, ты даже маленький гений. Но все это ни к чему не приведет, если... Если они будут стараться. Да, надо очень много работать. Это необходимо. Иначе от твоего таланта останется пшик. Хотя, подожди, я хотел сказать совсем не это... Джеймс медленно переступал по полю, тщательно выбирая, куда поставить ногу, чтобы не помять колосья. Приподняв один из мольбертов, он быстро переставил его на новое место, словно получив приказ сверху от солнца. Я хотел сказать тебе, Фанета, что гениальность — пустой звук, если человек не... Как бы тебе это объяснить? Если человек не способен стать совершенным эгоистом. Что-что? Ну и ну, такого я даже от Джеймса не ожидала. «Да, эгоистом. Фонета, дорогая. Гению плевать на окружающих. Он признает только тех, кто равен ему, а таких единицы. Гениально заставляет человека отворачиваться от тех, кого он любит, и вызывает бешеную зависть во всех остальных, понимаешь?» «Ну вот, опять скребет свою бороду. Всю краску размазал. А сам ничего не замечает. Какой же он старый, старикашка Джеймс?» «Ничего не понимаю. Ну ладно, попробую объяснить по-другому». Вот возьмем, например, меня. Я всю жизнь мечтал приехать в живерни увидеть своими глазами пейзажи, которые писал Мане. Ты даже не представляешь себе, сколько часов я провел у себя в деревне, в Коннектикуте, разглядывая альбомы с репродукциями. Тополя, Эпт, Кувшинки, Крапивный остров. Как ты думаешь, оно того стоило? Бросить жену, бросить детей и внуков — это в 65-то лет. Что важнее? «Осуществить свою мечту или праздновать Хэллоуин и День Благодарения в кругу семьи?» «Ну, не знаю. Ты не знаешь. А я знал. Я ни секунды не колебался. И поверь мне, Фанетта, я ни о чём не жалею. А ведь я живу здесь как нищий. Ну, почти нищий. И у меня нет даже четверти твоего таланта. Теперь понимаешь, что я имею в виду, когда говорю тебе об эгоизме? Неужели ты думаешь, что первые американские художники которые во времена Мане жили здесь, в гостинице, и Боди ничем не рисковали. Неужели ты думаешь, что им не пришлось порвать со всей предыдущей жизнью? Не нравится мне, когда Джеймс начинает так говорить. Такое впечатление, что он говорит одно, думает совсем о другом. Как будто он на самом деле жутко жалеет о том, что натворил. Ему тут тоскливо. Он скучает по своей семье в Америке. Фанета взяла кисть. «Вы как хотите, месье Джеймс, но я буду работать». «Простите за эгоизм, но у меня конкурс на премию робинсон на носу». Джеймс расхохотался. «Молодец, фонета! Я... я просто старый ворчон!» «И к тому же маразматик! Ты так мне не рассказал, кто такой этот Робинсон!» Джеймс подошел поближе и, прищурившись, посмотрел на картину фонеты. «Теодоро Робинсон — американский художник, самый известный в США импрессионист, единственный американец, которым удалось подружиться с Клодом Моне». От остальных Мане бежал как от чумы. Робинсон прожил в Живерни восемь лет, даже написал картину на сюжет свадьбы любимой патчерицы Клода Моне, Сюзанны, с американским художником Теодором Баттлером. И даже странно, одна из наиболее известных его работ изображает то самое место, которое ты пишешь сейчас. Фонета чуть не выронила кисть. Как? Абсолютно то же место. Это старая картина, написанная в 1891 году. На ней виден ручей, эпт, мостик над ним, и мельница шеневьер. Слева фигура женщины в длинной юбке и косынке, а посреди ручья мужчина верхом на лошади. Лошадь пьет. Картина называется «Папаша Троньон и его дочь на мосту». В садика на самом деле звали папаша Троньон, он был из местных. Фанета едва сдержала, чтобы не расхохотаться. Он меня, правда, принимает за дурочку. Папаша Труньон. Ведь слово «труньон» означает «огрызок». Надо же такое сказануть. Джинс по-прежнему не отрывал взгляда от картины, над которой работала девочка. Густая борода закрывала его лицо чуть ли не целиком. Он протянул свой толстый палец к еще влажному холсту. «Тени вокруг мельницы получились очень хорошо. Молодец, Фанетта! Это знак судьбы!» Ты пишешь тот же пейзаж, что Теодор Робинсон, только только у тебя получается намного лучше. Ты выиграешь этот конкурс, точно тебе говорю. Знаешь, в жизни не так часто выпадает счастливый шанс. Раза два, может, три. Главное, его не упустить, остальное неважно Джеймс снова переставил Мольберты. Похоже, он не столько пишет, сколько таскает Мольберты. Наверное, не успевает за солнцем. Ну и ладно. Прошел примерно час, когда появился Нептун. Псина недоверчиво обнюхала ящик с красками и улеглась у ног Фанеты. «Это твоя собака?» — спросил Джеймс. «Да как сказать. Вообще-то он тут вроде как общий, но я считаю, что он мой. Он меня больше всех любит». Джеймс улыбнулся. Он сидел на табурете перед Мольбертом, но Фанета, стоило ей скосить на него глаза, замечала, что он клюет носом. Если так дело пойдет дальше, то к концу сеанса борода у него окрасится всеми цветами радуги. Она тихонько засмеялась. Хватит, я должна сосредоточиться. Фонета писала мельницу Шеневьер. Фахверковую башню, контрастные тени под ней, черепицу, камень стены. Джеймс называл мельницу «ведьминой» из-за старухи, которая там жила. «Ведьма». Нет, Джеймс и правда считает меня глупой малявкой. Честно говоря, Фонета немножко боялась мельницы. Джеймс объяснил, почему он так ее не любит. Кувшинок Мане могло вообще не быть... А все из-за этой мельницы. Дело в том, что и мельница, и сад Мане стоят на одном и том же ручье. Мане хотел сделать запруду, поставить затворы и повернуть русло ручья, чтобы у него в саду образовался пруд. Но деревенские жители этому воспротивились. «Нечего устраивать тут болото», — говорили они. «Мало нам болезней». Особенно возмущались соседи. А больше всех — мельник с семьей. Они долго ругались. Мане перессорился со всей деревней и выложил кучу денег, а потом написал префекту и еще одному типу, кажется, своему приятелю, которого звали Климонцо. Кто такой был этот климанцов Климонцо, Фонета не знала, но он как-то помог. Мане и пруд с кувшинками появился на свет. Жалко, если бы его не было, но все-таки со стороны Джеймса глупо не любить мельницу из-за этой старой истории. Когда все это было-то? Джеймс временами ведет себя как дурак. Фанета вздрогнула. «А вдруг на мельнице и правда живет ведьма?» Фанета писала. День клонился к закату. Мельница в лучах заходящего солнца выглядела особенно зловеще. Девочка смотрела на нее с восхищением. Джеймс давно спал. Нептун вдруг вскочил на ноги и злобно зарычал. Фанета повернулась к небольшой тополиной роще. За деревьями прятался мальчишка. «Винсент!» «Какого черта ты сюда приперся?» От ее крика проснулся Джеймс. «Винсент!» — снова крикнула фонета. «Что ты за мной шпионишь? Сколько ты там уже торчишь?» Винсент молчал. Он стал как заколдованный, переводя взгляд с картиной фонеты на мельницу, а с мельницы на мост. «Винсент, у меня уже есть собака. Ее зовут Нептун. Вторая мне не нужна. И прекрати на меня глазеть!» Джеймс закашлялся. «Оф, вот что, детки, хорошо, что вас двое!» На «Солнце садится, думаю, пора собираться. Поможете мне?» «Знаете, что говорил Мане? Мудрец встает и ложится с солнцем». Фанетта не спускала с Висента глаз. «Я его боюсь. Что за манера появляется из-за спины? Чего он за мной таскается? Иногда мне кажется, что у него не все дома».